«О, Господи, а это когда-нибудь прекратится?» «Насколько велика эта планета?» Сфера была теперь размером с шестиэтажный дом. Казалось, она набирает скорость. Каталина захныкала. «Джейди!» — начала было Трейси, но, увидев страдание на его лице, умолкла. Над сферой, в темнеющем воздухе что-то показалось. Джейди направил туда луч прожектора яхты. Это был человек, которого они сбили. Хозяин пульта. И вдруг их стало несколько. Они образовали кольцо вокруг сферы. Она остановилась и начала сжиматься, однако то, что уже поглотило, не отдавало назад. Когда она стала такого же размера, как была, вся масса распалась на отдельных людей. Один из них, человек, которого они сбили, поднял шарик и опустил его в карман. Потом сам поднялся на яхту. — Простите, мы тогда сбили вас, мистер пришелец из космоса. Человек смахнул пыль с прорезиненных лацканов. — Я такой же человек, как и вы, мистер Макаги. Я обитатель вашего будущего. Каталина перестала плакать. — Вы, наверное, пришелец из совсем отдаленного будущего. — Нас разделяют пятьдесят лет, — ответил мужчина. — Но это будут безумные годы. А теперь можно я возьму обратно свой прибор? Джейди отдал ему пульт. А почему вы не попросили его сразу, когда мы сбили вас и не помешали всему тому, что произошло? Прибор нарушает континуум Фредкина и вносит в него хаос. Мне было нелегко снова найти его. — А что будет с нами? — спросил Джейди. – Да ничего особенного. Вы когда-нибудь видели такой галстук? Они все уставились на галстук в цветочек, который был на пришельце. Цветочки покрупнее состояли из цветочков поменьше, а потом были цветочки еще меньшего размера и так далее до бесконечности. В этот вечер бар «Медвежонок» был заполнен, как последний вертолет из Сайгона. Однако атмосфера была гораздо приятнее. Стучали бильярдные шары, летали стрелы Дарца, звенели колокольчики, взревались хохотом чужаки, дудели дудочки, и кто-то испускал неприличные звуки. Звучал Хэнк младший, жужжала анионова вывеска на сетчатой дверью, выходившей на усыпанную гравием парковку. Беспрестанно раздавались возгласы, требовавших выпить. Трейси, две рюмки. Трейси, еще графинчик. Трейси, шесть с ромом и коку. Женщина за стойкой радовалась наплыву посетителей. «Значит, в кассе будет больше денег». Из конторки вышел человек с двумя татуировками. «Только что звонила Каталина, Трейс. Заскочит, как только Джин закончит работу в отделе по истреблению грызунов. «Буду рада видеть ее». Я заморозила для нее дайкири и приготовила сливки. Мужчина огляделся. «О, Господи, сегодня все битком забито. В следующем месяце сможем выплатить аренду?» Брезгливо обходя лужи пролитого пива, вошел большой кастрированный кот. Хозяин наклонился, чтобы погладить его, Кот зашипел и царапнул протянутую руку. — Ты бы избавился от этого подлого животного, Джейди. Джейди лишь улыбнулся. Со стороны стены за стойкой, где висела голова лося, с обвязанной веревкой мордой, послышался приглушенный шум. Глаза лося яростно засверкали. Джейди поцеловал Трейси. "Изменю тебя через минуту, милая. Сначала кое-что сделаю". Он пошёл в конторку за баром, взял доску и ещё раз поддал Ларри по заднице.